Глава 12 Амитиус, что происходит? Почему она в таком состоянии?» Этот голос я узнала сразу, едва мой бедный мозг вернулся в относительное сознание. Или не вернулся, и это новая порция галлюцинаций. Иначе из чего вместо обычной наглости в этом голосе звучит откровенное волнение, и я бы сказала, тревога. Второй, не менее знакомый и тоже встревоженный голос прожурчал в ответ. Я в большом недоумении при темнейшей С девушкой происходит что-то странное, словно ее разум активно сопротивляется магии. Артефакт вот-вот выгорит, а результата ноль. Голоса замолчали, и я поняла, что таки да, это галлюцинации. Потому что слова «магия», «артефакт» и «какой-то там притемнейшей в нормальной жизни встречаются только в фэнтези-романах. Тут я вспомнила, что до сих пор не начала читать купленную недавно книгу про красавца-демона. Как это я про нее забыла? У нас осталось всего три дня. Теперь в красивом голосе соседа звучала досада. Я бы не хотел переносить ее неподготовленной, но, скорее всего, придется, иначе миры разойдутся, а ждать следующего раза слишком долго. О, это совершенно точно глюки. Успокоилась я... Услышав про расходящиеся миры, хоть какая-то определенность появилась. Я помогу вам, князь, пообещал воображаемый Аметист Вальдемарович воображаемому наглому соседу Станиславу Игоревичу. Возможно, проблема в том, что ее магия не сочетается с этим местом. Надо было на земле попробовать. Голоса надолго умолкли, и я решила, что галлюцинации устали от меня так же, как я от них поэтому сконцентрировалась на своем состоянии и его оценке. Ничего приятного не обнаружила. Голова моя ощущалась тяжелой, и огромной, словно гигантский шар, набитый сырой ватой. Я попыталась оглядеться, но не смогла. Видимость была нулевая. Зато перед глазами замелькали частые красно-золотые вспышки, отдающие тоненькими уколами куда-то в область третьего глаза. Не то чтобы было больно, но было ужасно неприятно и откровенно пугало. Я начала шарить руками вокруг себя. Попыталась сесть, и в этот момент одна из вспышек начала расти и разбухать в большой ало-золотой шар. Выросла до гигантских размеров и со страшной силой взорвалась. От ударившей в меня дикой боли и ужаса я закричала, опрокинулась на спину, принялась отчаянно хвататься за голову Пытаясь вырвать из нее этот кошмар, начала выйти, корчиться в агонии, понимая, что еще миг, и я просто сдохну. Марина, Марина, что с тобой, моя хорошая? Сквозь волны боли и моего скулежа пробился испуганный голос соседа. Следом меня обняли, прижали и принялись укачивать, как маленькую, и шептать непонятные слова, что-то теплое и утешающее. К моему лбу легко прикоснулись чужие губы, оставляя после себя прохладу и облегчение. Умелые руки начали гладить по спине, каждым движением стирая частичку боли и ужаса. И я поняла, что прямо сейчас не умру, потому что наглый сосед, непонятно как, но лечит меня. И я прижималась к его груди, и сквозь стиснутые зубы и остатки боли слушала слова, которые он мне шептал. Слова, которые вдруг обрели смысл, которые я начала понимать и не понимать одновременно, и, их звучанием, провалилась в сон. Когда очнулась, из окна жарко било солнце, большое, лохматое, совсем не похожее на зимнее, странное солнце. Списав это на игру своего не совсем нормального состояния, огляделась. В номере было тихо и спокойно, В голове тоже царила сплошная благодать. На всякий случай ощупала ее на предмет шишек или повреждений, но ничего такого не обнаружила. На радостях поводила во все стороны глазами, подвигала руками и ногами. Убедившись, что все работает как надо, а самочувствие у меня просто отличное, поднялась с кровати. Сладко потянулась и потопала в ванную умываться. Оттуда вышла бодрая, свежая, и готовая приступать к работе, ради которой я сюда, собственно говоря, и прибыла. Быстро переоделась в купленные недавно и ни разу не надетые кожаные брюки и рубашку, накинула на плечи свой плантин. по ощущениям температура в номере была всего градусов 17, и пошла к дверям в надежде найти местную кухню и позавтракать. Я уже взялась за ручку, когда мой взгляд зацепил стоявшее в углу странное зеркало. Выпустила ручку и подошла к нему. Встала напротив матового прямоугольника и начала рассматривать, пытаясь понять, было или привиделось. Зеркало как зеркало, ну да, очень старое, возможно, антиквариат, немного запыленное мутноватое стекло, но ничего из того, что мне привиделось, в том бреду нет. Я уже повернулась, чтобы отойти и все таки отправиться на завтрак, Как мое внимание привлекло странное движение в глубине зеркала. Не в состоянии удержать любопытство, я протянула руку к тому месту, где мне почудилось шевеление. Прикоснулась к прохладной стеклянной поверхности, и в этот момент из глубины зеркала появилась мужская рука. Жесткие пальцы замкнулись на моем запястье, и меня с силой дернули, затаскивая вглубь зазеркалья. Я летела по тоннелю. Вернее, меня тащили по тоннелю с туманно-серыми подвижными стенками. Какой-то мужик, лица которого я не видела, крепко держал моё запястье и летел, а я за ним, как воздушный шарик за пятачком. Еще я орала и пыталась вырвать свою руку, но мужик не давал, только больно дергал каждый раз, когда я пыталась вернуть свою конечность. Вдобавок меня мутило и активно тошнило, что странно, так как с вестибулярным аппаратом у меня проблем отродясь не было. Может, это от вони, которую издавал этот урод? Что-то сладковатое, мерзкое, отдающее тленом и гнилью. Не выдержав, я снова с силой дернула руку и вскричала. «Отвали от меня, козел безрогий!» И в тот же миг что-то произошло. Палантин, каким-то чудом не слетевший с моих плеч, вдруг расправился за спиной наподобие крыльев. Наше с вонючим мужиком движение резко затормозилось, и мы зависли в воздухе. Последнее, что я успела увидеть, это изумление на повернувшемся ко мне лице. Красивом, кстати, лице, голубоглазом, ангелоподобным, с пухлым женственным ртом и нежным румянцем. После этого гражданина швырнула в сторону, а меня понесло дальше. Не знаю, как долго длился мой полет, в сознании все смешалось, но вдруг тоннель затрясло, раздался хлопок, И теперь уже меня швырнуло в бок. Бац! Я шарахнулась обо что-то жесткое, и мое бедное сознание в очередной раз отключилось. «Эй, очнись!» Услышала я мягкий голос, и меня совсем не мягко начали трясти. «Да очнулась, очнулась!» Промычала я в надежде остановить неприятную болтанку. Набрала побольше воздуха в грудь и смело распахнула глаза. «Ёксель, шмоксель — Йоксель-шмоксель! — оторопела, выдавила из себя первое, что пришло на ум, и мужественно зажмурилась. — Откуда она нас знает, шмок? — произнес другой, менее мягкий голос, скорее рычащий и свирепый. — Не знаю, Йокс! — Эй, ведьма, открывай глаза! — опять позвал меня нежный голос. Призвав на помощь всю свою смелость, я приоткрыла один глаз, потом второй, затем села и уставилась на двух совершенно одинаковых, огромного роста, серо зеленой кожей, круглолицых шреков из мультика. Только у настоящего шрека уши были трубочками, а у этих ребят круглыми лопушками. В остальном сходство было феноменальным. и Я даже по сторонам огляделась, ожидая увидеть рядом парочку таких же зелененьких фион. «Ты что здесь делаешь?» Нежным голосом спросил тот Шерек, что стоял слева. А откуда наши имена знаешь? Грубо спросил тот, что справа. А как вас зовут? Поинтересовалась я и попыталась подняться на ноги. Увы, конечности не послушались, и я снова плюхнулась на попу в мягкую травку. Ты же назвала нас по именам, Йоксель и Шмоксель, а теперь отпираешься. Обиженно проговорил тот Шерек, что стоял слева. «Знаешь, знаешь нас, ведьма!» — заругался тот, что справа. «Говори, откуда, если мы здесь всего один день?» Решив не вестись на провокацию, я принялась оглядываться и соображать, что происходит. Пейзаж вокруг был обычным, я бы сказала, обыденным. Лук с зеленой травкой, на которой я сидела, рощицы какие-то вдалеке, небо голубое. Лето, тепло и никакого снега, да снегирей за окном. Все нормально. Только на небе голубом висело красноватое, совершенно неземное солнце, а рядом крупная сливочно-жёлтая луна. Да вдалеке на пологом холме стоял замок по виду огромный и средневековый, с мощными башнями, островерхими черепичными крышами и высоким каменным забором. Еще по небу летела птичка, очень большая, с длинной шеей и узким длинным хвостом, удивительно похожая на драконов из сериала «Игры престолов», но у тех, что у мамаши блондинки из яиц вылупились. И два шарека передо мной, йоксель и шмоксель. В общем, все вокруг было такое нормальное, что я без силы прокинулась спиной в травку, закрыла лицо руками и громко застонала. Точно, мне пора в дурку. Вызовите кто-нибудь врачей.